Глава пятая Лизе снилась она сама лет двадцать назад. Только по шуму вокруг она поняла, что находится в спортивном зале. Ее взгляд упирался в мат. Она почти касалась его лбом. «Ниже!» Она почувствовала, как кто-то надавил ей на спину, прижимая ее к полу. Она в ужасе задержала дыхание, но боли не было. «Ниже!» Шпагат это не больно. По лицу потекла капля пота. Ализа открыла глаза и уставилась в потолок. Вибрировал телефон. Несколько секунд она не реагировала, потом вытащила его из-под подушки и посмотрела на экран. Конечно, Тома. Ализа отключила вибрацию и отложила трубку в сторону. Какое-то время вспоминала детали своего сна. Шпагат это не больно. Почему тренер всё время повторял эту ерунду? Наконец жужжание прекратилось. Лиза взяла в руки телефон и разблокировала. Просмотрела список пропущенных. Несколько незнакомых номеров и Николя. К её чести, она звонила только один раз, а не истерила до звонами. Сколько бы Лиза ни оттягивала этот момент, он рано или поздно должен был наступить. Она зашла в сообщения. Ночью ей прислали детали по клиенту. Пара работать. Ализа какое-то время смотрела на иконку файла, потом отложила телефон. Сначала кофе. Она собралась силами и выбралась из постели. Её подташнивало, руки тряслись. Ализа с некоторым опасением заглянула на кухню, но обошлось. Хоть она и чувствовала себя на удивление паршиво, Открытой бутылки вина или других признаков воздействия не обнаружилось. Девушка сунула капсулу в кофемашину, нажала кнопку и села за стол. Посмотрела какое-то время на телефон и наконец-то открыла файл. Ты вою, мать, ругнулась она вслух. С...". Гневно швырнула телефон и закрыла лицо руками. Посидела так некоторое время. Потом встала и сделала несколько шагов по кухне. Она остановилась. Удивлённо посмотрела на кофемашину. Чашки в ней не было. Кофе просто тёк в, как это называется, интересно. Ализа думала об этом с какой-то отстранённой горькой усмешкой. Может, кофеприёмник? Она поставила чашку, закинула новую капсулу, нажала кнопку. Всё это медленно, с ватной Эвелли, неторопливой обречённостью, в виски, затылок и основание черепа прострелила, будто бы ударила током. Ализе показалось, что в неё ударила молния. Она вздохнула. Без таблетки не обойтись. И дело не только в головной боли. Через минуту она открыла файл с данными. Назывался он Рубен Парсли. Тот самый Парсли, который был на приёме у Хёста. И судя по сочетанию имени и фамилии, его родители либо совершенно не имели вкуса, либо просто ненавидели сына. Ализа принялась мысленно дразнить его, представляя, что они школьники. Дразнила долго и с наслаждением, но это принесло мало удовольствия. Тревога взяла верх. Почему именно он? Как он узнал, где она работает? Чего он хочет? Поговорить с Архане? Лиза пролистала общие данные вроде возраста, роста и прочих параметров. Задержалась ненадолго на фотографии. Хотя бы не урод. Физически, по крайней мере. В общем-то, даже симпатичный. Яркие небесно-голубые глаза. Нет проблем с кожей. Аккуратная, если не сказать, педантичная стрижка. Стройный. Дорого, но стильно одетый. Никакой мажорной безвкусицы. Но всё это скорее плохо, чем хорошо. Если выбирать между ростом моральным и физическим, то Лиза предпочла бы второе. Она пролистала файл дальше, и взгляд зацепился за прочерк в разделе место работы. И откуда, интересно, у безработного деньги на меня? Глянула на семейное положение. Женат. И не на ком-то, а на дочке мэра. Ещё и Альфонс. Усмехнулась про себя Лиза и сделала большой глоток кофе. У всех свои недостатки, да. Телефон снова завибрировал. Опять Том. Лиза отключила вибрацию и задумчиво посмотрела на экран вызова. Она не была уверена в том, что звонок не сбросится, если переключиться с него на фейл. Том оказался удивительно настойчивым. Звонил до упора. Том. Видимо, вплоть до того момента, пока вызов не сбросился автоматически. А это ровно полторы минуты или восемнадцать гудков. Лиза вспомнила, как когда-то сама считала их, просто чтобы не сойти с ума. Наконец она вернулась к файлу. Что ты за человек, Парсли? Лиза с удивлением обнаружила, что никаких грязных тайн в файле нет. Ни нарушений закона, ни скандалов, ничего-то связанного с политикой. Либо мэр позаботился, чтобы зять не засветился, либо Парсли, на удивление, осторожен сам по себе. То есть рычаг, по сути, только один. Лиза прокрутила фейл дальше и не нашла информации о том, пользовался ли он услугами агентства раньше. То есть либо нет, либо ей это знать не положено. Ладно, бывает. Черт с ним. Она поняла, что мысленно произнесла это тоном, если не голосом Сеймона. Так, что там ещё? Как она и ожидала, Фэли нашлась отметкой о том, что Парсли пожелал встретиться именно с ней и ни с кем другим. Это тебе дорого обошлось, подумала Лиза. Сейчас, когда я невольно стала звездой всей этой истории с Арханом. Интересно. За такое время припровождения платит твой тесть? или того лучше жена. Что забавно, во всём файле почти не было информации о том, что Рубин пишет. Какие книги написал? Как складывается его карьера? Наверное, писателем он был весьма посредственным. Ализа изучила детали встречи, сделала мысленные пометки, потом закрыла файл, открыла браузер и в поисковую строку вбила Helen Parsley. Мысленно отметила неплохой вкус. Хелен относилась к тем, кто, судя по образу, достаточно внимательно следит за модой, хоть и не рвётся быть на передовой. Она как бы демонстрировала, что знает, умеет, разбирается, но не истерила. Неплохо. Теперь два важных стратегических вопроса: сыграть на контрасте или на сходстве? Оттенить рыжие волосы нейтральными тонами или надеть то бирюзовое платье? Нет. Лучше тёмно-синее. Идеально. Лиза тут же отправила сообщение со списком всего, что ей понадобится. Пробежалась глазами по файлу. Маловато информации. Что ж, бывает. Давай-ка поищем что-нибудь в твоей биографии. Пусть скандалов нет. Хоть что-то же должно быть. Но ничего интересного не обнаружилось. Парсли будто бы родился с серебряной ложкой в заднице. Родители из крепкого среднего класса. Неплохое образование. Все поразительно ровно. Кроме, пожалуй, того, что он ни дня в своей жизни не работал. По крайней мере, в файле ничего об этом не было. Лиза отложила телефон. Надо работать с тем, что есть. Она посмотрела на часы. У нее есть еще минут 30, чтобы перекусить, прежде чем начнется кутерьма. Ближайшие 6 часов ей будет не до еды. И через полчаса всё действительно завертелось. Если существует некая гонка красоты, сравнимая с Формулой-1, то сейчас квартира превратилась в пит-стоп, на котором сложная команда профессионалов торопится как можно быстрее привести болит в порядок и выпустить на трек. Ногти, волосы, ноги, лицо и всё тело в целом. Мастера красили, мазали, выщипывали, наращивали, наклеивали. подчёркивали. Она сама говорила, упаковывали. Вокруг деловито сновали люди, а она была центром всей этой кутерьмы. Она давно научилась уходить в себя в этот момент, ни о чём конкретном не думать. Она как бы освобождала голову от всего. Но в этот раз её взгляд привлекла картина. Та самая, с бабочкой или не с бабочкой. Кто мог знать? Но Лизи она напоминала бабочку, летящую куда-то вправо, несмотря на порванное крыло. Лиза смотрела на неё неторопливо, следуя глазами за фиолетовыми лепестками. Лодка. Лиза вынырнула из мыслей и посмотрела на она не знала, как звали девочку-маникюршу. Что? Я говорю, мне тоже нравится Матисс. Девочка смутилась и кивком указала на картину. На ней лодка Уточнила Лиза. Да, только она висит неправильно. Лиза посмотрела на картину, мысленно повернула её. Возможно, так она и есть. Рисунок на крыле в таком случае превращается в парус. А фиолетовые линии это что? Озера? Вы разбираетесь в живописи? спросила Лиза у девочки. Нет, но это же, ну, Андрей Матисс. «М-м-м-м...» mm -hmm. Лиза не нашла, что ответить. Просто неопределенно промычала. Потом посмотрела на часы. «У нас нет времени на диалоги об искусстве. Я вам не за это плачу». «Извините, мисс Ру». Лиза снова погрузилась в себя. На этот раз, не глядя на картину. Ей казалось, что проклятая маникюрша отняла у нее... Что? Что ты отняла? Что ты ведь пропала? Без пятнадцати девять, когда за окном проплыло треугольное чудовище «Флэйт-Айрон Билдинг», Лиза посмотрела в зеркало и удовлетворенно кивнула. Безупречность. Только вот в глазах видны отголоски головной боли. Лиза открыла бутылку воды и выпила таблетку. Снова посмотрела в зеркало. Взгляд потерял колкость. Зрачки заблестели. Она припомнила освещение в ресторане. Да. Так намного лучше. Машина плавно остановилась. Кто-то услужливо распахнул дверь и открыл зонтик. Ализа проигнорировала протянутую руку, вышла из машины и направилась к входу. Каблуки удивительно глухо стучали по мраморному полу. Она не повернула голову к зеркалу справа, даже глаза не скосила. Она смотрела прямо Сопровождавший её мужчина расчистил путь, не прибегая к грубости. Толпа сама расступалась перед ним. Это был настоящий ледокол, но такой, с которым лёд предпочитал не связываться вообще. Мне проверять его на прочность. Ализа вошла в лифт, развернулась на месте и нажала кнопку. Поймала на себе взгляды стоявших в очереди мужчин и женщин. Мужчина-ледокол посмотрел на кнопки лифта и молча нажал куда-то. Видимо, исправляя ошибку Лизы. Глухо звкнул колокольчик. Что-то щёлкнуло. Двери лифта раскрылись. Лиза уверенным шагом двинулась вперёд. Показалась девочка Хостос и тут же исчезла. Мужчина Ледокол тоже пропал. Лиза осталась одна. Барсли сидел в дальнем конце зала, у окна, в полуоборота к ней. Он мог её заметить, а мог и не заметить. или сделать вид, что не заметил. Но она знала, что с этим делать.